Глава 5 Столичный офис. Подъем наверх был волнительным. Все равно, думал я, сколько бы ни было подготовок, каждый волнуется. Не бывает двух одинаковых ситуаций, а в нашем случае и подавно. Времени на размышления было немало. Нам предстояло покрыть не меньше двухсот километров, причем автомобиль явно не был рассчитан на превышение скорости. Что ж, Зато моей новой напарнице, бывшей соседке, будет гораздо спокойнее. Вероятно, будь я некоторое время в организации, ситуация должна была бы меня угнетать. Сколько коллег пропало без вести или убито, нас самих пытались убить. Однако, поскольку попал я сюда в самую критическую ситуацию и толком еще никого не знал, я не чувствовал ничего. В отличие от меня, Елене должно быть хуже. Кроме брата, которого она потеряла, наверное, были еще люди, которых она знала. Сомневаюсь, что такие потери наносят душевные травмы, которые может исправить психолог. И хотя она старалась держаться, было заметно, что все не так просто. Поскольку никаких разговоров я не ожидал, я включил радио пободрее. Сразу же после этого Лена выключила его. — Не хочу музыки, — прошептала она. — Зря, расслабишься, отвлечешься. «Нет, не поможет». Она покачала головой и повернулась ко мне. «Зачем ты на это согласился?» Вопрос был неожиданным, в силу того, что я вообще не ожидал никакого диалога. Пришлось кашлянуть, чтобы немного собраться с мыслями. «Меня уговорили», — коротко ответил я. «А терять мне все равно уже нечего». «Родные, друзья, девушка». Она говорила, а я только качал головой в ответ. «Не может быть, чтобы не было никого». «Может, поверь. Такое бывает». «Только бывает ли такое у кого-то, кроме меня?» «Не я же виноват, что люди вокруг меня оказываются предателями». Друг занял мое место на работе после распределения, согласившись с доводами отца, что хорошая работа лучше дружбы. Девушка, с которой я познакомился после получения новой должности в компании, испарилась сразу же, как меня уволили. Я талантливо подбираю себе окружение». — А ты, — перехватил я инициативу разговора, — у тебя есть кто-то? У меня, — она вздохнула, — родители, они думают, что учусь за границей, а на самом деле я попала сюда, в отдел военных разработок, потому что лучше всех училась на факультете радиотехники. Я уже собирался вставить свою реплику, но тут девушка собралась силами и продолжила разговор. — Ну, брат, его застрелили прямо там, в квартире. Он даже ничего не успел сделать. Он был хорошим специалистом по компьютерам, наверное, даже как Кирилл. Голос ее задрожал, казалось, что она вот-вот расплачется. Еще чего не хватало, лишиться единственного опытного человека уже на подступах. «Как давно вы в этой организации?» – решил я увести разговор в другую сторону. «Чуть больше года. И все это время вы провели в той квартире?» «Ну, нет. У нас еще было три месяца обучения. Каждый, кто попадает к нам, сперва проходит небольшой курс. Самооборона, техника и оружие, современные технологии, медицина – все только самое основное, чтобы любой человек в отделе мог и с компьютером работать, и стрелять, и руку вправить. Правда, когда у нас есть Игнатьев, нам вряд ли понадобится настоящий врач». «У вас нет настоящего врача?» – удивился я и посмотрел на Лену, слегка повернув руль. Машина перескочила в соседнюю полосу, нам посигналили. «А Игорь? Кто присматривает за ним? Кто его лечит?» «Либо один из заживляющих пакетов помогает исправить ситуацию, либо за дело берется один из наших медицинских роботов». «Ты не шутишь?» – спросил я, пытаясь переварить полученную информацию, попутно представляя, как именно должен выглядеть робот, который может адекватно лечить людей. «Не шучу. Собственные разработки. Игнатив». «Ого!» – воскликнул я. «Изобретательный он человек!» «Поэтому его взяли к нам вне конкурса. Ещё он очень хороший знакомый Королёва. Но никто не жалеет, что взяли его. Да и поэтому за нашего капитана я тоже спокойно». «Ты про Игоря? Вы там все со званиями?» «Нет-нет», – поспешно заверила Лена. «Далеко не все. Здесь надо очень сильно постараться, чтобы получить звание. Или очень выделиться, или потратить много сил на теорию. Иначе не получить». Многие пришли к нам уже имея звание. Кто-то из горячих точек, кто-то после службы по контракту. В основном из спецвойск. Мы остановились на очередном светофоре, в очередном ПГТ, и я повернулся к своей собеседнице. «Значит, все настолько плохо, что отправили нас, а не людей более опытных», – поинтересовался я. «Ты же разговаривал с Королеву». «Почему мы?» «Ну, он попросил меня не распространяться на эту тему». потому что есть некоторые опасения. Начала Лена. Ага, понял. Подтвердил я, на самом деле уже размышляя о двух возможных вариантах. Либо резервы были, но их нельзя было задействовать, либо их не было, и мы должны были отыграть свою роль максимально натурально, чтобы убедить противника в том, что наши силы еще полны. Любой из вариантов ничего хорошего не мог принести. На светофоре загорелся зеленый, и мы резво тронулись. Мне не терпелось закончить с этим. Я изо всех сил старался не нарушать, но моя торопливость вырвалась из-под контроля и полностью обуяла меня. Движения стали резкими, перестроение рывками, а сам темп движения более агрессивным. «Волнуешься?» – в голосе Лены даже послышалось участие. «Ага, немного. Волнение всегда находило на меня в самый неподходящий момент, и я изо всех сил старался себя успокоить». «Я тоже. До этого не участвовала в подобном». «Так». «Хватит меня не распускать!» – раздался громкий и очень чёткий голос прямо в ухе Мы переглянулись, Лена одними губами произнесла. «Игорь!» Было похоже на то, что капитан всё же пришёл в себя, причём довольно быстро. Доктор явно знал своё дело, раз смог вернуть нам его после ранения в голову всего через два часа. Тем временем он продолжал. «Раз уж вас отправили на такое задание, так и ведите себя соответственно. Аж слушать тошно!» вы же не две сопливые школьницы воронкова у тебя почти год полевой работы за спиной постоянный риск впереди такое же задание как и обычно пришли посмотрели записали вышли голос становился все громче да капитан в тоному произнесла лена будет исполнено капитанский голос в ухе сразу же затих несколько секунд не было слышно вообще ничего хорошо жесткие нотки пропали не подведите нас После этого капитан отключил связь. Оставшийся путь до цели мы ехали молча, не рискуя заводить разговоров на отвлеченные темы, и проблемы и волнения каждого так и остались внутри. Не знаю, изменилось бы что-либо, завершимый начатый разговор, но в тягостном молчании и отчасти траурной атмосфере поездка была не самой приятной. Будний день постепенно клонился к вечеру, но в 4 часа дня, когда мы въехали в столицу, было еще достаточно светло. Пробки только начали скапливаться, но мы, следуя указаниям навигатора, перенастроенного, очевидно, техниками ОВР, на поиск путей вне пробок свернули широких дорог и небольшими улочками почти без остановок добрались до цели. Офисное здание располагалось на пересечении двух нешироких улиц. Напротив находился жилой корпус, по другую сторону стоял паркинг, оставить машину на улице было нельзя. Я подъехал к зданию и, слегка сбросив скорость, проехал чуть дальше, намереваясь сделать еще один круг, а только потом оставить машину на стоянке. «Ты чего?» – спросила моя спутница, вертясь на сиденье. «Мы же проехали место». «Сделаем круг, посмотрим, что есть рядом», – ответил я. «Вдруг ловушки или что-то еще». Ограниченный улицами кусок земли, на котором стоял офисный центр, занимало еще одно угловое здание, примерно той же этажности. В целом место могло оказаться последней точкой нашего путешествия. У меня в голове всплыли все перечитанные мной шпионские истории. Идей для засад и ловушек там было немало. Снайперы в соседних зданиях, взрывчатка в офисе, штурмовые группы, агенты в штатском. Словом, было из-за чего переживать. К сожалению, нам не выдали наблюдательного оборудования, поэтому смысла осматривать здания издалека не было. Я въехал на четырехуровневую парковку и немного покрутился в поисках места на первом уровне. Поближе к выезду места не нашлось, пришлось вставать едва ли не в дальнем от въезда в углу. Не слишком удобное место. У тебя есть план? Похоже, что в незнакомой ситуации весь опыт Лены просто растворялся. Или она не могла собраться, поэтому задавала такие вопросы. В любом случае, уверенность она подрастеряла. Неаа. Постарался как можно беспечнее произнести «я». Если она почувствует, что я тоже волнуюсь, все наше предприятие можно закрывать сразу же, не выходя из машины. По обстоятельствам действуем. Сейчас главное дойти, не привлекая к себе внимания, будто мы идем на работу. «Угу», — последовал ответ, затем снова раздался голос из наушника. «Мыслите верно. Только не тяните время. Я тут уже как на иголках сижу». Капитан снова демонстрировал свое недовольство. Офис находится на четвертом этаже, дальний от перекрестка. Окна закрывают деревьев в сквере. Уже хорошо, одной проблемой меньше. Только другие могли оказаться не такими простыми в решении. Я вышел из машины, стараясь держаться как можно свободнее. Для этого стоило забыть о пистолете за поясом и бронежилете, который сразу же стал казаться слишком объемным. Напарница вышла следом, хлопнув дверью. «Идём, работа ждёт», – сказал я ей, и мы направились в сторону выхода от стоянки, держась немного поодаль друг от друга. Идти старались возле центрального ряда припаркованных автомобилей. На перекрёстке мы пропустили несколько машин и шустро перебежали на другую сторону. Раздвижные двери мы прошли без проблем, затем перед нами оказались рамки металлодетектора. Я замер, рассматривая рамки, когда в ухе снова заскрипел капитан. «Здание обесточено, аварийного питания нет. Идите уже!» Едва не сорвавшись на бег, я прошел сквозь рамки с замирающим сердцем, но после этого остановился посмотреть на список компаний, которые арендовали здесь свои офисы. Юристы, бухгалтеры, даже косметические компании. Почти все офисы были заняты. На четвертом этаже, среди прочих, находился офис рекрутингового агентства. Лена перехватила мой взгляд. нам туда Пересекая просторный холл в сторону лестницы, мы наткнулись на скучающего охранника, который сидел за своей стойкой возле мертвых мониторов и листал газету. И как только можно в таком сумраке что-то читать? Завидев нас, он оторвался от чтения. «Вы куда, ребята?» «К Прохорову!» — быстро соврал я, назвав компанию, которая находилась на том же этаже. Лена наступила мне на ногу. «На консультацию!» — продолжил я. Охранник переводил взгляд с меня на Лену и обратно, по-видимому, все еще не ответом. «Вам назначено?» – недоверчиво спросил он. Я просто чувствовал, как девушка позади меня нетерпеливо переминается с ноги на ногу. «Да?» – я изо всех сил старался не покраснеть. Врать мне удавалось не очень хорошо, оставалось только надеяться, что охранник ничего не заметит. «Мы уже опаздываем, так что...» – я сделал шаг в сторону лестницы. «Хорошо!» Охранник расслабился. «Только лифты у нас не работают. Света нет. По лестнице привычнее». Натянуто улыбнулся я. «Тут невысоко». Охранник ухмыльнулся и снова стал читать свою газету. Когда мы поднялись на второй этаж, Лена прошипела мне в ухо. Он мог что-то знать о случившемся сегодня. Я остановился посередине лестницы и развернулся к девушке лицом. «Наверняка он знает». Мы идем на этаж, где несколько часов назад что-то произошло. Пропали люди, возможно, убиты, а он говорит только о том, что нет света. Он должен что-то знать. Или никто не вышел наружу, продолжила Воронкова. Это хуже. Нас ждут. Я покачал головой. Ничего хорошего не предвещали оба варианта. Возвращаться назад было нельзя. И штабы нам ничем не помогут, поинтересовался Сия. Наушник молчал. Глушит. Лена дёрнула рукой, посмотрела на свои часы, но очевидно безрезультатно. Идём. Она достала пистолет, я последовал её примеру. Поднявшись до четвёртого этажа по более-менее освещённой лестнице, мы свернули в тёмные коридоры. Никто не мог знать, что ждёт нас там, поэтому мы старались идти как можно медленнее. Лена шла впереди, оборвав мои попытки пойти первым и буквально вжав меня в стену. «Не стоит здесь высовываться», – шепотом сказала она. У меня еще была мысль разделиться и пройтись по двум разным коридорам, чтобы затем встретиться возле двери в офис. По плану коридоры образовывали квадрат, две стороны которого снаружи были ограничены маленькими офисами, а две – стеклянными стенами. В центре квадрата находилось четыре больших помещения, одним из которых было нужное нам рекрутинговое агентство. Пришлось ее держать в себе и не спорить. Как ни странно, но в коридорах мы никого не встретили. Вероятно, почти все офисы закончили свою работу из-за отсутствия электричества. Тем не менее, опасность была впереди. Я не клал палец на курок, чтобы случайно не нажать и не выдать нас. Двигались мы и так бесшумно, кроссовки на плитке не издавали никаких звуков. В темноте коридоров проплывали двери с табличками, на которых почти ничего нельзя было прочитать. когда мы добрались до нужной нам двери девушка опустила ладонь на ручку нажала на нее толкнула плечом дверь но та не поддалась заперто изнутри лена пожала плечами открыть можно только из офиса. надо найти вход с другой стороны две двери или будем стены проламывать громким шеоптом спросил я не вариант если кто то есть внутри они узнают что мы идем и оставлять следов тоже нельзя Моя напарница встала в шаге от двери в раздумьях. Сложная ситуация требовала быстрого решения. Оно никак не приходило на ум. Там должен быть замок, срабатывающий на определенный разряд. Замок с электрическим ключом. Если его замкнуть, возможно, он откроется. Лена в задумчивости осмотрела коридор. Нужно найти пару проводов. Вон там камера. Подсади меня. Я поднял ее на нужную высоту, и вскоре у нас оказалось два коротких провода, отрезанных ножом, который был спрятан в одном из потайных карманов розовой жилетки. Тем же ножом мы вскрыли часы и извлекли небольшую батарейку. — И это аккумулятор, которого хватит надолго? — поинтересовался я. — подробности не знаю, они нам ни к чему. Она подсоединила два провода и вставила их в замочную скважину. В замке что-то щелкнуло, голубые искры на долю секунды осветили коридор. Теперь открыто, можно входить. Девушка убрала провода и батарейку обратно в карман и взяла пистолет. Я приоткрыл дверь, стараясь держаться поближе к оси вращения. За дверью тускло горела одна лампа, и в ее свете развал казался еще больше. Несколько шкафов были повалены, папки и листы бумаги были разбросаны по полу. Я протиснулся внутрь. Офис имел небольшие размеры, а бардак на полу разделяли несколько тел, лежащих в невероятных позах. Трое были одеты более просто, почти как мы, тогда как четвертый выглядел вполне солидно. Очевидно, нападавшие планировали взять верх числом, но у них не очень это получилось. Лена вошла следом и ахнула. Перевернутый вверх дном офис, лужи крови и четыре трупа. День был очень насыщенным на эмоции. Я подошел к столу, рядом валялся разбитый ноутбук, чуть поодаль на спине лежал один из сотрудников ОВР. На его груди виднелись пять отверстий, рот был открыт в беззвучном крике, глаза широко раскрыты. Девушка обошла его, стараясь не смотреть на тело, и я же продолжал осматриваться, здесь что-то было не так. Если эти четверо просто перестреляли друг друга, то кто устроил этот бардак? Никто со смертельным ранением не в силах разворотить несколько шкафов. А если их было больше, значит, кто-то ушел, но дверь была закрыта изнутри. Все это было более чем странно. Я не видел ответа. Девушка тем временем ходила по офису, глядя в пол, словно искала что-то. Я поднял с пола ноутбук. Он был полностью разобран, задней крышки не было, как и жесткого диска. Стоило ожидать. Положив ноутбук обратно на стол, я только начал ощущать запах. Железный запах смерти и крови. Мне стало не по себе. Напарница тем временем опустилась на колени возле одного из повальных шкафов, достала нож и начала вскрывать паркет. Под короткой доской показалось небольшое отверстие. Немного поковырявшись в нем рукой, Лена вытащила жесткий диск. «Его успели спрятать?» – удивился я. «Нет, это ещё одна наша новая технология с удалённым управлением диском. Его можно спрятать практически куда угодно, а сигнал пройдёт». «Хорошо, что они его не нашли». «Здесь много важной информации касательно нашей организации». Диск размером с половину ладони исчез в ещё одном кармане жилетки. «Я боюсь, что наши камеры тоже ничего не показывают, поэтому больше здесь искать нечего». «Она поднялась на ноги и направилась к дверей». «Просто запрём двери снаружи. Больше мы ничего не сделаем». «А сейчас надо возвращаться». Мы направились к двери и, немного поколдовав с проводами, аккуратно заперли её тем же способом, что и отпирали. Затем пошли обратно, надеясь на то, что к моменту, когда мы доберёмся до транспорта, наушники заработают. Хотя опасность уже вроде бы миновала, не очень уютно было чувствовать себя одиноким после увиденного. Даже раздражённый голос капитана добавил бы уверенности. А сейчас, просто еде по тёмному коридору, Было не очень легко держать себя в руках. И хотя я убрал пистолет, засунув его обратно за пояс, рука всё равно тянулась к нему. За каждым углом могли ждать. Тем не менее, мы свободно прошли по лестнице, спустившись до первого этажа. Охранник всё так же читал газету. "Быстро вы", буркнул он. "Хм, да документы не все собрали", на ходу сочинял я. "А он занят, к нему сегодня много народу приходило". Я немного помолчал. Вообще он хороший юрист? Он сказал, к нему целыми толпами ходят. Даже втроем кто-то пришел. Втроем? Охранник опустил газету и почесал ухо. Нет, таких не было. У меня память хорошая. Все приходили по одному. И все как на подбор в брюках и рубашках. Обычно к нам люди разные заходят. А сегодня? Необычно как-то. Пошли, нам некогда в сыщиков играть. Лена опередила меня. Не успел я и рта раскрыть. Она взяла меня под руку. А то опять не успеем. Ну да, я немного смутился. Всего хорошего. Попрощался я с охранником, и мы направились к выходу, слыша, как тот все еще шуршит своей газетой. Мы вышли на улицу, и Лена отпустила мою руку, затем повернулась ко мне. «Не надо тратить время на ерунду», — заявила она. «Это не ерунда. Единичный случай спланирован иначе, чем нападение на квартиру. Они не хотели, чтобы их заметили». не хотели выделяться. Одежда попроще, каждый пришёл отдельно. Наверняка и приехали они по отдельности, но должны были где-то спрятаться, пока не соберутся все вместе, иначе слишком много неточностей было бы, слишком много подозрений. Я уже успел продумать основные варианты, а охранник запомнил их всех, возможно, сможет опознать. Главное для нас диск. Сейчас мы его увезём, а потом решим, что нам надо делать, парировала девушка. «В здании наш сигнал заглушили, мы не смогли ни связаться со штабом, ни сделать чего-то другого. Я больше чем уверен, что наши камеры не передали никакого сигнала. Нам придется вернуться туда еще раз, чтобы...» «Нет!» — отрезала девушка и направилась вниз по ступеням в сторону улицы. «Я мог бы вернуться назад, но что бы сказал охранник, увидев меня одного после нашей выдуманной истории?» «Если убеждать его, то лишь вдвоем!» Мне пришлось пойти следом за Леной.